Глава 12 Наконец, эти двое идут к машине. Другой Дин движется медленно, постоянно переглядывается с другой Люси. Кажется, он даже слегка побледнел. «Что-то я уже сомневаюсь, что посвятить их в наши дела было хорошей идеей», произносит Дин, который рядом со мной. «А были какие-то другие идеи?» усмехаюсь я. «Ребята подходят ближе, теперь нас разделяет лишь дверца автомобиля». Пышноогривый Дин с изумлением разглядывает себя из другого мира. Его брови нахмуриваются, затем поднимаются вверх. «Гляди-ка, если тебя приодеть, можешь выглядеть вполне прилично», — не удерживаюсь от комментария я. «К тому же в его лице проблескивает интеллект. Похоже, в этом мире ты не обделён мозгами». «А ты внешностью», — бросает через плечо Дин. В это время другой Дин наклоняется над стеклом. «Он разглядывает меня так, будто я инопланетянин», — шепотом замечает мой Дин. «Или обезьяна в зоопарке?» — машу я рукой другому Дину. «Привет!» Тот резко выпрямляется и отворачивается. Они о чем-то оживленно, но очень тихо переговариваются с другой Люси. «Думаешь, сдадут нас?» — вздыхаю я. «Тогда мы лишимся шансов вернуться домой», — отвечает Дин. Посовещавшись, другие Дин и Люси быстро садятся в машину. Дин кладёт себе на колени её рюкзака и сразу оборачивается к нам, а Люси срывает машину с места. «Так это всё правда?» — хрипло спрашивает он. Мы с настоящим Дином переглядываемся. «Да», — отвечаю я. «Ого!» — кивает мой Дин. «Привет!» Глаза другого Дина округляются, и он ошеломлённо выдыхает. «У него мой голос, не могу поверить!» Он поворачивается к другой люси «А у неё твой!» И снова обращает свой взгляд на нас. «Как это возможно?» Мы оба словно по команде пожимаем плечами. «Телепортация», — объясняю я. Отец Дина изобрёл машину, которая переносит людей в любую точку мира. Он даже поставил это дело на поток. «Не совсем верно», — перебивает меня мой Дин. Телепортационный туризм жёстко регулируется государством, количество и направление перемещений строго лимитированы. Но на поток он дело всё же поставил, уточняю я. Хотя стоило прежде доработать технологию, она хромает. «Мой отец...» — таращится на нас другой Дин. «Мой...» — поправляет его настоящий Дин. «Ну да», — соглашается тот. «Конечно, а твой тоже работает на атомной станции». «Да». «Ух ты!» Они переглядываются с другой Люси, нам не остаётся ничего, кроме того, как тоже переглянуться с настоящим Дином. Автомобиль начинает вилять по дороге, и мне приходится кашлянуть, чтобы другая Люся не отвлекалась больше от вождения. «Простите», — говорит она, — «я так взволнована». «И что вы теперь собираетесь делать?» — снова впивается в нас взглядом другой Дин. «Мы не знаем» отвечаю я. «Мы очутились здесь только вчера вечером», объясняет настоящий Дин. «И у нас не было времени всё как следует обдумать и обсудить». «Мы провели ночь в этой машине», говорю я, «потому что нам некуда было больше пойти. А куда мы едем?» Решаю уточнить. Машина поворачивает к выезду из Брайт-Фоллс. «В закусочную за городом», улыбается нам в зеркало заднего вида другая Люси. «Вы ведь, наверное, со вчерашнего дня ничего не ели». «Если не считать бутерброда, который я успела ухватить на кухне, пока не сообразила, что нахожусь в чужом мире», — подтверждаю я. Мы с Дином поделили его пополам. «О, так это из-за вас лаял Мишка». «Точно», — киваю я. «Милый пёс, в моём мире у нас нет домашнего питомца». «Серьёзно? Не может быть, а почему?» «Не знаю», — мой голос хрипнет. «А что ещё у вас по-другому?» «Думаете, нам стоит светиться вчетвером в закусочной?» Очень вовремя меняет тему настоящий Дин. «Впервые я действительно признательна ему». «Дин возьмёт еды, и мы посидим с вами на берегу озера», предлагает другая Люси. «Да?» — подтверждает парень, бросая на неё полный нежности взгляд. «Думаю, так будет вполне безопасно». «Хорошо», — соглашаемся мы. «Так почему вы очутились тут?» Снова возвращает на нас свой взгляд пышногривый Дин. «Люсь сказала, что это произошло случайно». «Да», — вздыхаю я. «Вроде того, если бы мы соблюдали правила безопасности при перемещении, то ничего бы не случилось. Но кто-то, не самый умный, взял с собой часы». «Они давно сломаны!» Тут же закипает Дин. «Но тебе обязательно нужно было тащить их с собой», — рявкаю на него я. «Да?» «А что, если это всё из-за лимонада, которым ты меня облила?» — хмурится он. «Ха-ха, в инструкции ничего не было о жидкостях». «Думаешь, инструкции способны предусмотреть всё на свете?» «Зачем тогда организовывать перемещение, если не можешь предусмотреть все риски?» «Стану я». «Ого!» — присвистывает другая Люси. «Какая горячая парочка!» «По-твоему, я настолько глуп, чтобы делать что-то, что подвергнет меня опасности?» Продолжает Дин, не обращая внимания на её комментарий. «Не глуп, а туп!» — фыркаю я, отворачиваясь. «Подвергнет меня опасности!» — пародируя его голос. «Ты вообще-то не один вошёл в тот гейт! Ах да, ты же никого не замечаешь, кроме себя! Идиот! Уж поумнее тебя буду!» отвечает он По крайней мере, у меня нет проблем с тем, чтобы завести друзей или найти общий язык с одноклассниками. Да я про тво убогий круг общения Боже мой! взрываюсь я, поворачиваясь к нему. Когда мне захочется покончить со своей убогой жизнью, я заберусь на твою эго и спрыгну на уровень твоего интеллекта. Вот так бам! Отчаянно жестикулируя я изображаю это падение в бесдну «Вот это страсти!» — замечает другой Дин. «Вот это высокие отношения!» «Отношения у нас?» — кривлюсь я. «Да мы друг друга на дух не переносим!» «Вы только посмотрите на нее!» — устало вздыхает Дин. «Все что угодно, только не отношения!» «А мы думали, вы тоже пара!» — удивляется другая Люси. «Фу, нет!» — морщусь я. «Только не это!» Решительно отметает даже мысли о подобном Дин. «Так странно», — с улыбкой говорит ему другой Дин, «а вот я даже представить себя с кем-то другим, кроме Люси, не могу». «Мы ведь живём рядом», — подтверждает она, — «и дружим с детства». «И я не знаю никого, кто бы был талантливее и добрее Люси». Он улыбается ей, а нашлёт ему воздушный поцелуй, машина снова виляет. «Моего Дина тошнит, по крайней мере, он выглядит так, будто его сейчас вырвет». «Как так получилось, что вы не сошлись?» Искренне удивляется его двойник, снова оборачиваясь к нам. «Я складываю руки на груди и бросаю на Дина злобный взгляд, он смотрит на меня из-под бровей, никто из нас не торопится отвечать». «А как тогда вы оказались вместе в, ну, в этой в машине?» интересуется другая Люси. «Мы сжигаем друг друга ненавидящими взглядами». Наконец Дин не выдерживает и закатывает глаза. «Это она виновата». «Нет!» — бросаю ему. «Не я!» «Ты!» «Я тебе уже объясняла!» «Не переводи стрелки!» «А ссорятся, как влюблённые!» Замечает другой Дин, бросив на свою девушку игривый взгляд. «Вот уж нет!» — не соглашаюсь я. Один молчит, его зрачки сужаются, он продолжает испепелять меня взглядом. «А разве вам не нужно в школу?» вдруг осеняет меня. «Ты ведь собиралась на занятия?» спрашиваю я у другой Люси. «Это ведь просто школа», смеясь отмахивается она. «А твои близнецы из параллельного мира не каждый день сваливаются тебе на голову. Да, Дин?» Оба Дина кивают одновременно. «Собираешься прогулять?» не верю я своим ушам. Дин хмыкает, или оба сразу, я уже перестаю понимать, у меня голова идёт кругом. «А что такого?» — беззаботно отмахивается Люси. «Это всего лишь уроки. Подумаешь, прогуляем парочку. Нам ведь не впервой. К тому же уже конец года. Кто будет считать прогулы?» «Вау! -у, -у, у меня даже не находится, что ещё сказать». «Не думала, что можешь быть такой», — толкает меня плечом настоящий Дин. Залихватски водить машину, прогуливать уроки. Потрясающе выглядеть. «Лучше молчи!» — рычу я, давая ему сдачу локтем. «Этот мир нравится мне всё больше», — смеётся он. «А мы сталкиваемся взглядами с другим Дином. Он разглядывает меня с таким интересом, что мне становится не по себе». «Да?» — киваю я ему. «Прикинь, в моём мире Дин Вильчик — засранец!» «А Люси Кубер зануда!» Нервно хохочет Дин, снова толкая меня. «И ещё какая!» Другой Дин продолжает сверлить меня своим странным взглядом, и глаза у него такие же голубые, как у Дина из моего мира, только добрые, и от них веет тепло. У моего Дина когда-то были точно такие же.